— Может, еще из добычи вернусь, — подумал Максим. Мгновенная смена настроений — дело обычное. Секунду назад думал, все, крышка, а нет, живой пока. Вот уже и мысли о хабаре вернулись. Из здания за спиной послышался слабый стон. Он вздрогнул, но лишь плотнее вжался в щебень. Нет меня тут. — Помогите! — едва слышный голос на самом деле доносился из зловещей постройки. Максим опять никак не отреагировал. Ледяной пот выступил по всему телу, но он даже не повернул головы. Кем бы ни оказался бедолага, рискнувший пробраться в здание, ему уже никто не поможет. Да и вообще, тут каждый сам за себя. Егеря тем временем поравнялись с позицией Максима, но к лагерю мотыльков сворачивать не стали. Видимо, знали о его существовании и справедливо опасались снайперов несущих посменное дежурство в окрестных руинах. Да и стал тех куда-то запропастился. Может, действительно, померещилось со страха? Ситуация вновь становилась критической. Боевики Ковчега уходить не собирались. Двое заняли укрытие, контролируя проспект. Трое принялись осматривать руины. «Сталкер, помоги!» Голос из здания прозвучал громче. «Проклятие!» «Егеря ведь услышат!» Максим инстинктивно отполз чуть ниже, оглянулся. Вход в адский клондайк, еще утром прочно замурованный сплетением металлокустарников, сейчас зиял черным провалом проделанного в автонах отверстия, похожего на беззубый рот, раскрывшийся в немом крики. Так лихо разделаться с металлорастениями способен лишь мнемотехник. Макс, конечно, знал о фриче, аномальной субстанции, не разрушающий органику, но зато превращающий металлы в подобие хрупкого стекла, крошащегося от малейшего усилия. Но тут явно работали не артефактной жидкостью, а втоны, запирающие вход, как будто сами раздались в стороны, плавно изогнувшись. «Нет, туда я не полезу». Он категорически отвергал столь необоснованный риск. Заросли металла кустарников Максим старался обходить стороной, и на то были веские причины. В утолщениях ветвей металлических растений зрели энкапсулы. Своеобразные плоды, содержащие ртутную жидкость, являлись ничем иным, как колониями скоргов, ждущих лишь своего часа, чтобы внезапно раскрыться, разбрызгивая металлические плевки. Одно пятнышко, попавшее на дешевую экипировку, и мотылек обречен. Без главного метаболического импланта, содержащего колонию скоргофагов, любое инфицирование фатально. Скоргофаги – особые колонии скоргов, созданные мнемотехниками. Базируясь в метаболическом импланте, они реагируют на попытку проникновения в организм сталкера чуждых микрочастиц. Используя кровеносную систему человека, скоргофаги быстро локализуют очаг поражения, уничтожая зародыш колонии своих «диких собратьев». Егеряк, к счастью, не услышали слабых призывов, доносившихся из многоэтажки. Они по-прежнему были заняты прочесыванием руин. «На что я им сдался?» — с тоской подумал Максим. «Было непонятно, почему боевики Ковчега проявляют упорство». Через пару минут он понял — искали не его. «Вот отморозки!» — промелькнула в голове почти восхищенная мысль, когда один из егерей внезапно вскинул руку в предупреждающем жесте, а затем, видимо, передав информацию через миуфон, резко отпрянул в сторону, схода открыв огонь по окнам здания, расположенного на углу Т-образного перекрестка. В ответ огрызнулся «Армган», а через пару мгновений в одном из окон вновь промелькнула фигура Сталтеха. Тот двигался стремительно, не обращая внимания на град пуль, осыпавших стены полуразрушенного офиса, с выцветшей, уже нечитаемой табличкой, закрепленной у входа. Пространство улицы мгновенно превратилось в зону боевых действий. Двое боевиков Ковчега, прикрывая товарищей, держали Столтеха под постоянным огнем тяжелых импульсных пулеметов. Цепочки разрывов, испаряющих бетон, превращающих фрагменты кирпичной кладки в рыжую пыль, бежали по фасаду здания, преследуя серебристую тень, не позволяя исчадию техноса открыть ответный огонь.